Глава третья. Первым из темницы, прикрывая рот рукой, вывалился Финн. «Меня сейчас тошнит». Он закашлялся, но смог сдержаться. А следом вышла Селена, ее взгляд был пустым. Она не произнесла ни слова, просто села на одну из стоек. А вот Джексон, казалось, изо всех сил пытается унять ярость. Парень, который частенько решал вопросы с помощью кулаков, презирал насилие над женщинами — Он подошел к столу, которым заприкодировал дверь, опустился на пол и прислонился спиной к ножкам. Неужели надеялся, что это поможет удержать бэкманов Или просто хотел быть подальше от меня? Джексона переполняла нерастраченная энергия, как тигра, который расхаживает по клетке, и как пойманному в ловушку животному ему было некуда пойти. Я попыталась представить себя на его месте... Как стоило бы поступить, если бы у того, кого я считал обычным человеком, вдруг появились сверхъестественные способности? Ведь мне было хорошо известно, как выглядело моё альтер-эго. Сама испугалась, когда увидела в ночных кошмарах прошлую императрицу. Если даже мне было противно, то что говорить о нем? Над головами раздался топот, а вслед за ним громкий треск, словно кто-то опрокинул мебель. «Они вернулись», — прошептала я. Бэгманы напали на след. Наши взгляды устремились к потолку. Джексон и Селена вскинули луки. Сколько их там? Почуют ли они нас за запахом разлагающегося тела? Вскоре все стихло. Селена и Джексон медленно опустили оружие. Все еще не пришедший в себя фин облегченно вздохнул и уселся рядом с лучницей. Та смирила его сердитым взглядом. «Ну, раз уж мы задержимся тут ненадолго», — начал он... «Я хочу узнать ответы на некоторые вопросы. Например, почему вы обе вели себя так, будто хотели убить друг друга?» «Ведь, возможно, вы последние горячие чики на земле». «Расскажи им, Селена», — бросила я. Раны все еще не зажили, тело сковывало боль. «Расскажи им все, что знаешь об игре». «Все, что скрывало от нас». кто бы говорил!» Селена сжала лежавший на коленях лук. Она еле сдерживала, чтобы не выстрелить в меня». «Что вы подразумеваете под словом «игра»?» — спросил Финн. «Игра — это покер на раздевании или четвертаки, они созданы для веселья». Примечание. «Четвертаки?» — по-английски «квартерс». «Игра на меткость. Игроки по очереди пытаются забросить монетку в кружку с пивом, которая требуется выпить в случае промаха. По мере игры игроки пьянеют, что приводит к еще большему количеству промахов». Конец примечания каждые несколько веков проходит состязание в котором 22 подростка сражаются не на жизнь а насмерть с неохотой проговорила Селена. — нас называют арканами и мы обладаем особыми силами которые получаем в начале каждой игры фин поднял руку о ты же говорила что не знаешь откуда у нас эти силы я забрала произнесла она как ни в чем не бывало Победитель доживает до следующего состязания, не постарев ни на день. А наши истории записываются на картах Таро». Я взглянула на Джексона, чтобы понять, как он относится к этим откровениям. Он задумчиво прищурился. «Да, Каджун, не только я скрывала что-то от тебя. Мы не совсем люди и...» «Да, ты застрял в подвале с ненормальными». Некоторые хранят записи об игроках и ведут хронику битв. Так делала моя семья и семья Эви. Ее бабушка-летописец Таро, таролог Но почему-то сама Эви утверждает, что ничего не помнит про игру. Продолжила Селена. «Я забыла, потому что была маленькой», — огрызнулась я. Не хотелось признаваться, что мне прочистили мозги. в ЦППП в психушке в Атланте. «В последний раз я видела бабушку, когда мне было восемь». Селена показала на мою руку. «Но теперь Эви в игре. Она убила». «Так парень во дворе, тот безумный ученый, был арканом?» «Как ты нашла его?» — спросил меня Финн. «Я услышала его призывный крик и последовала за ним». Селена пояснила Джексону. «У всех арканов есть особая фраза, что-то вроде их отличительной характеристики. Мы можем слышать друг друга». Думаю, так мы общаемся и можем определить, кто находится поблизости. Чтобы найти алхимика, я научилась блокировать одни голоса и концентрироваться на других. Это напоминало поиск станции на древнем радио. Даже когда я не была настроена на радио Арканов, оно все равно работало. «Все верно, Селена», — сказала я. «Хотя ты говорила нам, что никогда не слышала голоса и называла нас сумасшедшими». Финн выразительно посмотрел на меня — Его это тоже удивило. Иногда мы даже слышим их мысли, если в это время арканы охвачены сильными эмоциями. Игнорируя меня, продолжила Селена. Как, например, сейчас, когда арканы были взбудоражены. Императрица совершила первое убийство, алхимика больше нет. За ее убийство можно получить сразу две отметки. Но голоса затихли, когда заговорил смерть. Я пролью кровь императрицы. Имейте это в виду, просчитывая свои ходы. Я слышал эти угрозы несколько месяцев подряд, поэтому его слова даже не взволновали меня. Он хотел прикончить меня? После дождичка в четверг. А почему тогда смерть может общаться со всеми? Спросил Фин. Как и Мэтью, женец мог говорить с любым из арканов, но чаще всего он делал это со мной. «Он выиграл три последних игры», — ответила Селена. «Ему около двух тысяч лет. Уверен, он научился некоторым фокусам». Смерть, как последний победитель, был королем радиоволн. Так почему бы ему не читать мои мысли? Если Селена думала, что Джексон прервет свое молчание, то она ошибалась. Он не сказал ничего, не задал ни единого вопроса. Почему? Ему нравилось решать головоломки и и уж если ему попадалась очередная загадка. «Парень, которого ты укокошила, был алхимиком?» — спросил меня Финн. «Неужели не карты и маньяк, или душевно больной убийца?» Я покачала головой. Его еще называют отшельник. Сверхчеловеческую силу ему придавали сыворотки и настойки, но он даже не знал об игре. Он сообщил мне, что собирает рассказы людей о вспышке и пообещал накормить, если я поведу ему свою историю. Идеальная ловушка. Я заметила, что он подсыпал яд в мой напиток, поэтому подыграла. Я потом притворилась, будто услышала какой-то шум из подвала. Я посмотрела в сторону темницы. Он приковал здесь цепями четырех девушек и ставил над ними эксперименты. Одна не выжила, но остальных я освободила». Я повернулась к Мэтью. Им ничего не угрожает? Девушки покидают город. Две выживут, третье нет. Это было предрешено. Мое сердце замерло. Что ж, ты заставил алхимика заплатить за это, сказала Селена. Она серьезно? Я не хотела навредить ему, и уж точно не собиралась убивать. Я до последнего не верила, что живым отсюда выберется только один из нас, но... Потом он приказал мне достать свой новый ошейник из тех останков. «Обалдеть!» — с явным сочувствием в голосе пробормотал Фин. «Кажется, алхимик связался не с той Чикой». Но я не стала это отрицать, потому что так и было. «Теперь понимаю, почему Мэтью все время призывает уничтожить плохие карты», — продолжил он. «Они все одержимы мыслью об убийстве? Эти ненормальные будут преследовать нас, чтобы победить в игре?» И «Э, а почему вы обе говорили о том, что убьете друг друга?» Мэтью выдохнул. «Убить плохие карты». «Когда он впервые сказал это несколько дней назад, я предположила, что он имел в виду битву между добром и злом. Какая наивность! В какой-то степени мы все родились, чтобы творить зло». «Плохие карты. Матто!» Финн запустил пальцы в свои выгоревшие на солнце волосы. «Но мы-то не плохие!» поэтому никто никого не убивает. Мы же друзья. Верно, Селен. Да, я расколол нашу новую маленькую семью своей неуместной иллюзией, произнес он сильным акцентом, и прошу за это прощения, я облажался. Ну, ребят, в этом не было злого умысла. неуместной иллюзии. То есть он действительно притворился Джексоном, чтобы поцеловать Селену? Моей душе зародилась надежда. Финн? «Так это ты был с ней?» Он страдальчески кивнул. Селена недовольно посмотрела на него. Я вспомнила, что той ночью Финн попросил у меня совета, как завоевать ее, а потом сказал, что сам что-нибудь придумает. «Господи, я ведь придумал!» «Ну где же тогда пропадал Джексон?» Мы встретились взглядами. Он приподнял подбородок, словно хотел сказать... Ты ошиблась. Изменило ли признание Фина мое чувства к Джексону? Я пыталась проанализировать свои эмоции, но ощущала лишь боль и оцепенение. Ну, к тому же это было уже неважно. Он показал свое отвращение ко мне. Перекрестился, Джек. Серьезно? Неужели он посчитал, что я какой-то демон, который испугается этого? Зачем он так сделал? Я поискала взглядом свою красную ленту, «Видимо, он спрятал ее в карман? Или выкинул?» Селена повернулась к Фину. «Радуйся, что остался жив после этой выходки. Видишь, Эви, как важен для меня наш союз, иначе бы я наказала мага за то, что употребил ко мне свои силы. Он принял меня за дуру», — добавил Мэтью. Селена смирила его сердитым взглядом, а потом продолжила. «Но я сдержалась, чтобы наш альянс не ослаб». «Альянс?» — спросила я. — Еще несколько дней назад лучница была готова убить меня. — Какие перемены! Она покосилась на Мэтью, а потом снова посмотрела на меня. — Да, мы Альянс, — заверила она. Наверное, он рассказал ей что-то о будущем. — Наказать меня, — огрызнулся Финн. — Прекрати говорить как диктатор, Селена. Я не считаю тебя дурой. Но иногда не могу контролировать это, мне приходится обманывать людей. Снова послышался топот. Я вздрогнула, когда раздался вой какого-то Бэкмана. «Ничего не понимаю», — прошептала Селена. «Разве они не должны радоваться дождю? Почему они не стоят на улице с открытыми ртами, задрав головы?» Не уходя от темы, взгляд Фина упал на ее лук. «Скажи, что ты не планировала поубивать нас?» «Конечно, планировала». — тихо сказала я. — Ты же слышал ее. — Сначала мы убиваем смерть, а потом разбираемся друг с другом. Финн с недоверием осмотрелся по сторонам, открыл рот и тут же закрыл его, открыл, снова закрыл. — Вы стебетесь надо мной? Все недовольно уставились на него. — Глумитесь, издеваетесь? — ошарашенно спрашивал он. — Ответь мне, Селена! Она промолчала, отвернулась. Ответили? «Клянусь, я закричу!» Джексон выгнул брови, будто спрашивая, какого черта ты творишь, а затем практически незаметно взвел арбалет. Собирая случай необходимости выстрелить в мага, он был готов на все, чтобы выжить. Наконец, Лена ответила. «Выживет только один игрок. Таковы правила. Меня готовили с детства, но это не значит, что я в восторге». Казалось, что-то в фине надломилось, и он... Передумал поднимать крик. Джексон тут же опустил оружие, но его лицо выражало обеспокоенность. Может, между ним и Селеной ничего не было. Но он считал ее другом, а не хладнокровным убийцей. Игра со временем превратит в убийц всех нас, если мы это допустим. Джексон посмотрел на мои голые ноги, на регенерирующую кожу, а потом достал из кармана флягу, чтобы сделать щедрый глоток. «Неужели ты напуган, Каджун?» «Хотя обычно тебе не нужен повод, чтобы выпить?» Финн спрыгнул со стойки и сел подальше от всех. «Поверить не могу, что предоставил тебе еду и убежище», — сказал он Селене. И даже отдал тебе последний Сникерс, возможно, последний на земле». Она выглядела безразличной. «Так что ж тебя остановилось?» — спросил он. «Почему ты не напала на нас?» Но Селена смотрела на меня, а не на него. Неприятно в этом признаваться, но вы нужны мне. Я фыркнула. Думаешь, я поверю, что вестник сомнений не перережет мне горло, если я хоть на секунду ослаблю бдительность? Очевидно, больше не стоит полагаться на помощь Джексона. Теперь он не станет следить за мной, пока я сплю. Финн повернулся ко мне. А теперь, когда ты вспомнила про игру, ты убьешь нас? Нет. Селена резко вскинула голову. И кто теперь лжет? Я не играю в те игры, в которых не устанавливаю правила. Я говорила, как сущий деспот, как моя жестокая мама. Наконец-то. И самое главное, я верила своим словам. Я убью смерть. Но на этом все. И как-нибудь справлюсь с тем, что... В борьбе я дерзкая. Да, если я буду сдерживать свои силы, то создам себе проблемы, но у меня припрятан туз в рукаве. Моя бабушка Таролок поможет мне, мне просто нужно добраться до Северной Каролины, при условии, что она все еще жива. Но я надеялась на это, вернее, чувствовала, что так оно и было. Вселенная заинтересованно разгадывала меня. «Ты не сможешь остановиться?» Посмотрим. Наверное, не следует полностью отказываться от своих способностей. Я бы могла помогать людям, как тем девушкам из темницы. Раз уж мне предоставили возможность сыграть в идиотскую игру, я могла бы использовать силы, чтобы бороться с преступностью. Я не хочу принимать в этом участие. Лучше шумру, чем причиню боль Мэтью. Он снова похлопал рукой по моей отметке. «А как ты собираешься избежать встречи с другими картами?» — спросила Селена. «Я чувствую, что некоторые уже недалеко отсюда. Из-за смерти алхимика они сами идут к нам. И, возможно, утром будут с нетерпением ждать нас снаружи». «Тогда придется и их уговорить выйти из игры». Мой голос стал слабее. «Я создам еще один альянс». «Мы сражаемся с плохими картами, ты не успеешь им и слово сказать». Голова закружилась, и я прижала щекой к плечу Мэтью. Мне было наплевать на угрозу в виде толпы арканов. «Я рискну», — ответила я, с трудом удерживая глаза открытыми. Обдумав все сказанное, Финн спросил, «А что такого важного в этом чуваке, в смерти? Почему ты собираешься сражаться только с ним?» «Потому что он психопат которая не успокоится, пока не убьет меня. У бедного Мэтью заурчала в животе. Несмотря на усталость, я спросила, «У кого-нибудь найдется еда для Мэтью?» Финн посмотрел на Джексона и выгнал брови. «Кое-кто не дал нам времени собрать провизию в путешествие под лозунгом «Спасем Эви!» Потом перевел взгляд на меня. «Пришлось бросить мои богатые запасы. Кстати, рад, что мы добрались сюда вовремя». Я повернулась к Джексону. Он поднял обе руки, в одной из которых сжимал арбалет, затем резко сказал: У меня ничего нет для идиота, сказал Пока Джунски он. Мой рюкзак в грузовике. Он что, оставил свой набор для выживания? А, Джексон считал это грехом, похоже, самоубийство и всегда ругался, когда я даже на пять шагов отходила от него. Ты опять его не взяла? Спрашивал он и пихал рюкзак в руки. «Тогда тебе конец, слышишь? Конец!» Я не расставалась со своим набором для выживания, пока меня не похитили ополченцы, и Джексон героически спас меня от этих мужчин. Неужели с тех пор прошло всего три дня? Сейчас он находился здесь, со мной, и он никогда не целовался с Селеной. Я хотела, чтобы Джексон обнял меня сильными руками, чтобы он шептал мне слова на каджунском, которые понимала лишь я. «Ну, казалось, будто между нами тысячи километров». Я не могла удержаться и спросила его, «Тебе нечего сказать?» Он ухмыльнулся, обнажив белые зубы. «Это не моя вечеринка, так ведь?» В серых глазах пылала злость. «Нет, не твоя». Все притихли. Несмотря на парящие в воздухе напряжения, мои веки все больше тяжелели, Но я до последнего боролась со сном и опасалась Селены. А затем услышала в голове шепот Мэтью. «Она будет защищать тебя ценой своей жизни, пока не умрет смерть. Если это когда-нибудь случится, она знает, что ты его единственная слабость». «А что, если я причиню вред остальным? М? Например, случайно выпущу ядовитые споры?» «Не причинишь. Теперь ты контролируешь себя». После этих слов я закрыла глаза. И почувствовала на себе взгляд Джексона еще до того, как Мэтью произнес. Он не сводит с тебя глаз. Ему не терпится узнать, что скрывается под твоей маской. Любопытство пожирает его. Я повернулась к Мэтью. Хотела, чтобы он сказал что-нибудь еще. Маска? А, вот почему он смотрит на меня так, будто ненавидит. Гнев и любовь, более ненависть. Я не понимаю. Но Мэтью не стал объяснять. Наверное, он стал рассматривать свою руку, что означало тема закрыта. А у меня не осталось сил, чтобы надавить на него. Финн прочистил горло. Так смерть не станет утруждать себя приходить за игроком второго состава вроде меня? И когда я почти погрузилась в сон, Мэтью печально пробормотал. Смерть придет за всеми нами. Я потеряла слишком много крови. Она течет из раны и в боку капает на песок. Врагов затягивают в это место, как листья водоворот. Они напали на меня. Их призывные крики все громче звучат в моей голове. Я уже убила четверых самых сильных, но теперь постепенно теряю силу. Ни шипы, ни лоза, ни деревья не помогут. На этой пустынной земле ничего не растет. Нет даже воды. Меня окружают лишь стены каньона. Я понятия не имею, как ориентироваться на местности. У меня нет лошади. Я тащусь сквозь лабиринт из бесконечных ущелий, мои ноги утопают в песке. Возможно, я брожу кругами. Там впереди следы крови. Я действительно ходила кругами. Приваливаюсь к камню. Почему меня не наделили силами повелительницы фауны? Цокот копытахом разносится по каньону. Неужели смерть отыскал меня? Я собираюсь силами и ускоряюсь, почти перехожу на бег, течет пот и кровь, я резко останавливаюсь, впереди тупик, я в ловушке. Разворачиваюсь, и в этот момент появляется жнец, он один, сидит верхом на белом коне с красными глазами, на смерти черной доспехи, а его лицо скрывает шлем, на поясе висят два меча, в сидельной кобуре поблескивает отполированная коса. — Императрица, — нараспев произносит он, — смерть выплевываю я, пытаясь скрыть, насколько тяжела моя рана. — Я наблюдал за твоей битвой, — говорит он глубоким хриплым голосом, — ты чудовищно сильна, создание. — А ты разве нет? Он может убить человека одним прикосновением к его коже. Кто-то из арканов шепчет, что именно этот способ он и предпочитает. «Но я хочу жить! Мне всего 18, и я совершенно не готова покинуть этот мир!» Смерть склоняет голову. «Твоя плоть восстанавливается. Интересно, хватит ли другим сил прикончить с тебя?» «Не хватит, вру я. И тебе тоже, так что оставь меня!» Он не слушает. Просто снимает шлем являет моему взору шокирующее зрелище, свое лицо. Он прекрасен, четкие мужественные черты лица, благородный изгиб бровей. На фоне загорелой кожи и светлых волос выделяются янтарные глаза, на вид жнецу не больше 17. Он спешивается со смертельным изяществом, а затем подходит ближе. Мне приходится задрать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Наверное, он выше 180 сантиметров. От него несет высокомерием. заметно его знатное происхождение, его взгляд падает на окровавленную руку, которую я прижимаю к боку. Так много отметок. Скоро они будут моими. Если он убьет меня, эти картинки, как и мое убийство, достанутся ему. Аркан, который соберет на своей руке все отметки, станет победителем — Вдали вот львы. Это фауна со своими животными. А где же мои союзники? Шут, ты бросил меня? Когда смерть достает меч, я плюю кровью ему в лицо и устремляюсь вправо. Он преграждает мне путь с неестественной скоростью. Бросаюсь влево, но он снова возникает передо мной. Растопырив пальцы, я бью по его броне, надеясь распороть металл своими мощными когтями. Искры... Разлетаются в разные стороны, но на нем ни единой царапины. Я тяжело дышу, яростно трясу головой, но в рыжах локонах не осталось яда. Я поднимаю руку, пытаясь призвать лотос. Ничего. Облизываю губы и сжимаю их. Они онемели, потрескались. Я не смогу подарить смертельный поцелуй. Я исчерпала все свои силы, чтобы завоевать четыре отметки на руке. Татуировки потускнели в этой ненавистной пустыне. Моли о пощаде. Я гордо вскидываю подбородок, несмотря на то, что уже с трудом дышу. Я — великая императрица, майская королева, первоклассный убийца. Я никогда не стану умолять. Он нехотя кивает, словно уважает меня за это. «Ты заслужила умереть с честью? Создание!» Он встречается со мной взглядом. Его глаза начинают светиться, наполняя звездами, и это завораживает. «Больно не будет!» Немедленно, секунду, он поднимает меч и пронзает меня насквозь. Я вскрикиваю от боли и сжимаю лезвие, которое пришпиливает меня к камню, Мой крик затихает, когда я начинаю захлебываться кровью. В звездных глазах смерти видна решительность. И ни капли сочувствия, когда он обхватывает мои запястья своей рукой. Второй он подносит карту, чтобы стянуть зубами перчатку. А затем он прикасается ко мне. И тогда-то я понимаю, этот парень одержит победу в игре.